Голова 1505-я. Ты сын Всевышнего. Манхау ясно как день видел. 10 лет назад в этой части звёздного неба не существовало никакого парящего континента. Здесь вообще ничего не было. От увиденного Манхао стало не по себе, в особенности когда пустота внезапно пошла рябьё. В следующий миг материализовался парящий континент, как будто огромная рука вытащила его прямо из пустоты. В его голове до сих пор звучали последние слова Сундао Цзы, поэтому он без колебаний собрался убраться от этого места как можно дальше. Но тут кто-то негромко вздохнул. «Сабра Досман, вот мы и встретились!» Запечатывающая метка, возведённая Манхао, потрескалась и разбилась на множество фрагментов. Внутрь этой области хлынула воля, сметая всё на своём пути. Манхао увидел неспешно идущую к нему красивую женщину в пурпурном наряде с узором в виде сияющих звёзд и планет, Оказалось, в её глазах сели сами безбрежные просторы. «Хань Бэй!» Узнал её Мэн Хао. Этой девушкой оказалась Хань Бэй. Эта женщина отличалась от той Хань Бэй, что он встретил на планете безбрежных просторов. В ней чувствовалась какая-то загадочность. Но по силе в сравнении с ним была не сильнее младенца. К сожалению, её душа всё ещё была одним целым с душой Чу янь. Если бы её смерть не повлекла за собой смерть Чу янь, то он бы уже давно с ней покончил» стоящая перед ним Ханьбэ выглядела не как практик, а как олицетворение безбрежных просторов. Хотя перед ним стояла женщина из плоти и крови, ощущение было такое, будто она излучала волю всего Звёздного Неба Всевышнего и была её аватаром. Эмисар Всевышнего Сун Дао Цзи в этом плане был похож на неё, только воля Всевышнего в нём бледнела в сравнении с тем, чем обладала девушка. Ханьбэ казалась оплощением воли Всевышнего, перед которым всё сущее под Звёздным Небом просто не могло не склонить головы. Так, во всяком случае, казалось Мэнхао. В её присутствии сдоржали континенты, планеты и огромное количество завихрений. Бесчисленное множество миров и населявшие их создание присягнули бы в верности этому воплощению воли Всевышнего. Поток цив всего звязного неба закрутился в воронку с Ханьбэй в самом центре. Мэнхао с подозрением прищурился. Похоже, всё выглядело так, словно Ханьбэй появилась здесь не пару мгновений назад, а скрывалась в пустоте ещё во время поиска души Сундао Цзы. Глядя на неё, глаза Манхау ярко сияли, она встретила его взгляд и едва заметно улыбнулась. Его улыбка, казалось, пребывала в гармонии с самими безбрежными просторами и её величайшими секретами. «Думаешь, удивить меня своими фокусами?» По взмаху руки Манхау вспыхнула его культивация, и медное зеркало вновь превратилось в антрацитовые доспехи. В этот же миг он рассек пространство боевым оружием. Сила удара распорола звёздное небо и жутким грохотом обрушилась на Ханьбэй, но девушка продолжала улыбаться. «Уже не имеет значения, что ты заподозрил неладное. Всё тайное в любом случае скоро бы стало явным». Она рассмеялась, позволив чёрному клинку поразить себя. Оружие прошло сквозь девушку, словно её вовсе не существовало, и волнами выплеснуло свою силу в звёздное небо позади. «Ничего не выйдет», — сказала она, покачав головой. «Это не моя истинная форма, просто проекция. К тому же сюда меня прислала не сила моей культивации, а всемогущая воля звёздного неба Всевышнего». У Манхау расширились глаза, и он бросился в противоположную сторону в попытке оказаться от неё как можно дальше. Ханьба опять покачала головой. тебя не скрыться?» С улыбкой сообщила она. «Это особое место всемогущая воля Всевышнего подготовила специально для твоей жатвы». С этими словами она указала рукой на Манхау, У него точно закружилась голова. Звёздное небо вокруг завертелось, сколько бы Мэнхау не пытался сбежать, в результате он всё время возвращался в эту же точку. «Ты нашёл этот парящий континент, потому что того пожелала воля Всевышнего. Поэтому то континент переместили сюда, зная, что ты будешь пролетать мимо. Другая причина — это место одна из слабых точек Звёздного Неба Всевышнего. Парящего континента не стало, но слабая точка всё ещё здесь, будучи частью самого Звёздного Неба». Только через неё ты, ещё не достигший трансцендентности, можешь вступить за пределы безбрежных просторов. Манхао, неужто тебе не любопытно узнать, что находится на другой стороне? Просто пройди через эту прореху в звёздном небе, и ты всё увидишь». Ханьбэй медленно провела рукой перед собой. Пространство перед ней исказилось, а потом казалось, каждая частица звёздного неба, воля Всевышнего, скрывавшаяся во всех её уголках, «Открыли глаза!» Позади Ханьбэй звёздное небо выгналось вертикальную линию, которая медленно разошлась в стороны, явив Ока. Ока Звёздного Неба. Ока, сотворённая волей Всевышнего, пространство вокруг сдопило рокот, от ханьбы и повеяло неописуемой силой. Этой силой она обрушила пространство и раскрыла огромную чёрную дыру. Судя по всему, эту дыру в пространстве проделали много веков назад. Только она появилась, как из неё ударила жуткая сила притяжения... Она схватила Манхау и против его воли начала затягивать к чёрной дыре. В то же время сзади его толкала могучая изгоняющая сила Звёздного Неба Всевышнего. Он всё быстрее приближался к чреву черноты. Стиснув зубы, Манхау зачерпнул всю силу своей культивации и принялся рубить боевым оружием во все стороны в попытке замедлить падение. Ничего не помогло. Он в ярости посмотрел на хань Ханьбэй, как же ему сейчас хотелось её убить. Правда, он понимал, что сейчас смотрел не на Ханьбэй, а на волю Звёздного неба Всевышнего. «Это ты!» В безумной ярости вскричал он. «Воля Всевышнего! Из-за тебя континент бессмертного бога и мир дьявола уничтожили мир горы и моря! Только ради того, чтобы направить мою жизнь в нужное тебе русло!» Из его покрасневших глаз брызнул алый свет. По телу ханьбы прошла дрожь. Пребывать под контролем воли Всевышнего крайне тяжело и давалось, однако она продолжала терпеть. Встретив взгляд Манхау, она улыбнулась. «Позволь спросить, как, по-твоему, воля Всевышнего связана с тобой?» Манхао стало не по себе. Ещё в мире горы и моря он знал о существовании термина «Всевышний». Существовали ведь Всевышние кланы. Уже много лет Манхао подозревал о существовании между ними определённой связи, но, услышав этот вопрос из уст Ханьбэй, у него от удивления расширились глаза. «Я дочь Всевышнего, а ты его сын. Сопротивляться бесполезно. Да ты и не в том положении, чтобы противиться». «Воля Всевышнего усилила моё сознание. В такое состояние не смогу войти в ближайшую сотню лет. Впрочем, неважно. Я буду с нетерпением ждать твоего возвращения. Тогда ты примешь свой статус Сына Всевышнего, забудешь свое прошлое, забудешь все. Отречешься от мира горы и моря, останется только Всевышний. И ты станешь новым его эмиссаром, возможно, сильнейшим из всех когда-либо существовавших». «Быть может, ты, как и я, станешь защитником Дао Великой Воли Всевышнего!» Ханьба одарила его своей кокетливой улыбкой, но её тело явно слабело. Мэн Хоу раз за разом растекал звёздное небо своим клинком, надеясь замедлить падение, но его толкала изгоняющая сила, а к чёрной дыре тянула сила притяжения. Его закрутило и на огромной скорости унесло в чрево чёрной дыры. В следующий миг он исчез. Чёрная дыра превратилась в завихрение, которое начало постепенно исчезать. Вскоре эта часть Звездного Неба вернулась к своему первоначальному состоянию. Исчезла изгоняющая силы безбрежных просторов, словно её никогда и не существовало. Ханьбэй залил свет, который затем начал рассыпаться на множество огней. Она с неизменной улыбкой смотрела на место, где исчез Мэнхао. В её глазах разгорелся огонек предвкушения. «Мэнхао, сын Всевышнего», — тихо сказала она. Твой головокружительный рост насторожил даже всемогущую волю Всевышнего, — По этой причине жатву пришлось провести раньше времени, несмотря на то, что зёрнышко ещё не созрело. С этими словами она растворилась в пустоте. В звёздном небе опять воцарилась тьма тишина. Тем временем на планете безбрежных просторов истинная форма ханьбы резко открыла глаза и вышла из медитативного транса. Её тут же скрутило в приступе кровавого кашля. Девушка не только побелела, но и заметно постарела. «Следующие сто лет мне нельзя взывать к воле Всевышнего», — пробормотала она, — Она подняла глаза и посмотрела на усыпанное звездами небо. Я и вправду очень жду твоего возвращения. Ты и я. Вместе мы создадим новое семя на планете безбрежных просторов.